В вихре, приносившихся в его голове мучительных мыслей, у него возникло внезапное воспоминание о том, несомненно, роковом человеке, который назывался Баркельфедро. Это он оставил в его мозгу те неясные слова, которые загорались теперь в его памяти, как будто были начертаны огнем. Он чувствовал, как пылают они в его мозгу, эти прежде загадочные, теперь ставшие понятными слова. Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув прежде другой. Все было кончено. Последние тени сгустились над ним. В жизни каждого человека бывают минуты, когда для него как будто бы рушится мир. Это называется отчаянием. Душа в этот час полна падающих звезд. Итак, вот что с ним случилось. Откуда-то вдруг надвинулось облако дыма. Оно покрыло его, гуем плена. Дым закрыл ему глаза. Он проник в его мозг. Он ослепил и одурманил его. Все это длилось недолго, только пока рассеялся дым. И вот рассеялось все, и дым, и жизнь его. Очнувшись от этого страшного сна, он оказался одиноким. Все исчезло, все ушло, все погибло. Ночь, небытие. Вот что он видел вокруг себя. Он был одинок. Синоним одиночества — смерть. Отчаяние — великий счетчик. Оно всему подводит итоги, ничто не ускользает от него. Оно все подсчитывает, не упуская ни одного сантима. Оно ставит в счет Богу и громовой удар, и булавышный укол. Оно хочет точно знать, чего следует ждать от судьбы. Оно все принимает во внимание, взвешивает и высчитывает. Как страшен этот наружный холод, под которым колокочет огненная лава. Гуимплен заглянул в свою душу, и посмотрел прямо в глаза своей судьбе. Оглядываясь назад, человек подводит страшный итог. Находясь на вершине горы, мы всматриваемся в пропасть, упав в бездну, созерцаем небо и говорим себе «вот где я был». Гуимплен познал всю глубину несчастья, и как быстро это случилось. Несчастье надвинулось на него так внезапно, а между тем оно так тяжело — что от него можно было бы ждать большей медлительности. Увы, это не так. Казалось бы, холод, присущий снегу, должен был сообщить ему отцепенелось зимы, а белизна — неподвижность савана. Однако это опровергается стремительным падением лавины. Лавина — это снег, ставший огненной печью. Она ледяная, но все пожирает. Такая лавина увлекла за собой гуем плена, Она оторвала его, как лоскут, вырвала с корнем, как дерево, швырнула, как камень. Он припомнил все обстоятельства своего падения, сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Страдание — это допрос. Ни один судья не допрашивает обвиняемого так пытливо, как допрашивает нас собственная совесть. В какой мере отчаяние Гуемплена было вызвано угрызениями совести? Он пожелал дать себе в этом отчет, и, как она там, вскрыл свою душу. Мучительная операция. Его отсутствие привело к катастрофе. Зависело ли оно от него? Действовал ли он по собственной воле? Нет. Он все время чувствовал себя пленником. Что же удерживало и останавливало его? Тюрьма? Нет. Цепи? Нет. Что же? Липкая смола. Он завяз в собственном величии. Кому не случалось быть с виду свободным, но чувствовать, что у него связаны крылья. Он будто попался в расставленные тенета. То, что вначале было соблазном, стало, в конце концов, пленным. Совесть не давала ему покоя. Разве он только подчинился обстоятельствам? Нет. Он охотно принял то, что предлагала ему судьба. Правда, в известной мере над ним совершили насилие. Его захватили врасплох. Но и он, в свою очередь, не воспротивился этому. В том, что его похитили, он не был виноват. Но он проявил слабость, позволив одурманить себя. Была ведь решительная минута, когда ему задали вопрос. Баркельфедра предложил ему сделать выбор и предоставил полную возможность одним единственным словом решить свою участь. Гуимплен мог сказать «нет», он сказал «да».